Глава 11 То, что ты видишь во мне, есть в тебе самой. Это не мое, это твое. Мы видим других людей не теми, кто они есть, а теми, кем являемся сами. Все люди в нашем окружении являются нашими отражениями, нашими зеркалами. Зеркальный метод работает в обе стороны. Так же, как через наше окружение, мы можем понять и увидеть себя, так же увидеть суть другого человека, просто слушая его, что он говорит о других, что видит в них, что его раздражает, что он не приемлет, что особенно у него вызывает негатив. Красота в глазах смотрящего, как говорил Оскар Уайлд. Видеть мир красивым, добрым и безопасным может только человек с красивой душой. Любые деструктивные отношения и связи — зеркало, в котором можно увидеть отражение нашей личности. Когда мы не удовлетворены своим окружением, своим партнером, на самом деле мы недовольны собой. Все, что мы замечаем в других, есть в нас самих. Так же как человек относится к себе, так он относится и к окружающим. Кто говорит плохо о других, обесценивает их начинания, замечает недостатки, тот в глубине души не уважает самого себя. И если внимательно посмотреть на окружающих нас людей, можно увидеть, что они относятся к нам так, как мы относимся к себе сами. То, чем человек наполнен изнутри, то он увидит и снаружи. Мы видим мир не таким, какой он есть. Мы видим мир таким, какими являемся сами, через призму своего восприятия. И кардинальные перемены в жизни возможны только тогда, когда человек осознает, все, что происходит вокруг него в его жизни, есть отражение и следствие того, что происходит внутри него. «Я не то, что я о себе думаю, и я не то, что другие думают обо мне. Я то, что я думаю о том, что другие обо мне думают». Эта цитата очень хорошо отражает то, какое большое значение мы придаем мнениям и мыслям других людей и как мы относимся к тому, что они думают. Люди судят о нас на основе своего опыта, знаний, привычек, мироощущения, Всего того, что не имеет никакого отношения к нам. Поэтому оценивать себя, оглядываясь на мнение окружающих, просто глупо. Эти люди не знают наших мыслей, травм, обстоятельств. У них другие родители. Они выросли в другой атмосфере и не прошли через то, через что прошли мы. И понять нас с позиции себя они никогда не смогут. Чтобы полностью понять другого человека, нужно пройти весь его путь от начала до конца. К тому же любое негативное мнение о нас или осуждение наших действий и решений очень редко высказывается с целью нас улучшить. И, как правило, исходит от тех, кто хуже нас. Их критика — это не больше, чем попытка самоутвердиться за наш счет, подвергая сомнениям достижения других. Критиканы и человеческие судьи — всегда люди с низкой самооценкой. Критикой и обесцениванием других они пытаются оправдать самих себя и прогнуть нас, доказав себе, что их позиция верна. И когда они попадают в мир полный противоположных взглядов, из них вылезает то, какими они являются на самом деле. Таким образом, они пытаются восстановить внутреннее равновесие. И истинное направление их претензий и недовольств — это не мы, а их родители, окружение, их мир. И их поведение — осуждать и обсуждать всех, кто не просил этого делать и не спрашивал их мнения — Подсознательная месть за трудную жизнь. Попытка доказать себе, что он правильный, хороший. Критиканы — это люди, глубоко неудовлетворенные прежде всего собой и своей жизнью, выросшие в деструктивных и токсичных семьях. Они жили под давлением социума и не могли ему противостоять. А когда они стали взрослыми, ресурса и сил на осознание и перемены у них уже не осталось. Примеров в жизни масса. Например, родители внушали с детства девочке, что выйти замуж и родить детей — это единственная важная цель в жизни любой женщины. В результате под давлением она рано выходит замуж, терпит мужа, боясь осуждения родителей, не разводится, а свое внутреннее напряжение и недовольство жизнью выливает на окружающих, осуждая тех, кто занимается карьерой, не хочет замуж и иметь детей. На самом же деле она завидует чужому счастью и свободе, Но признаться себе в том, что она осуждает карьеристок лишь потому, что обижена на себя за то, что сделала ошибку, предав свои истинные желания и ценности, и не в состоянии ее исправить, она не может. Еще одна цель критикана — провокация. Желание вывести нас на эмоции, поманипулировать нами. И самым лучшим подарком для него будет наша бурная реакция, вступление в спор и доказывание ему, что он не прав. Доверяй всегда себе. Опирайся на своего внутреннего родителя. Иди по направлению удовлетворения своих желаний, потребностей и всегда из любви к себе. Делай то, что подходит тебе. Чего хочешь ты, а не родители, мужья и окружения. И объяснять свои решения и выборы не нужно. Твоя жизнь принадлежит только тебе, больше никому. И если ты не нарушаешь законы нравственности и морали, Мнение окружающих не должно иметь для тебя никакого значения. Ты зависима от мнения окружающих, и у тебя не хватает внутренней опоры, если. Тебе трудно ответить другим «нет», и ты часто соглашаешься делать то, что не хочешь, чтобы люди о тебе плохо не подумали и не отказались от тебя. Ты думаешь о чужих чувствах и считаешь, что ответственна за них. Чужие нужды и желания ты ставишь выше своих, в том числе желания мужа, родителей. Ты долго принимаешь решения, тебя часто одолевают сомнения. Ты постоянно чувствуешь свое несовершенство, и любые указывания на то, что ты чего-то не достигла, как-то не так выглядишь, тебя расстраивают. Если тебя обидели и наступили на твое «я», ты не скажешь об этом, не вычеркнешь человека из жизни, потому что боишься осуждения и остаться одной. Ты боишься ответственности и всячески пытаешься ее избегать. Как преодолеть зависимость от чужого мнения? Наблюдай за своими чувствами и эмоциями, что вызывает у тебя негативное переживание. Составь список тех людей, от мнения которых зависишь, и запиши почему. Что для тебя важно в их оценке? Почему ты на нее опираешься? Попробуй описать те чувства, которые испытываешь к людям, оценивающим тебя. Выпиши те мысли и слова, которые ты говоришь себе при коммуникации с ними, и ответь себе на вопрос. Какую роль эти люди играют в твоей жизни? Почему их оценка для тебя так важна? Есть ли польза от общения с ними? Или ты получаешь только вред? Вспомни, какие аргументы приводят критиканы. Почему они вообще выражают свое мнение о том, как тебе жить? Какую истинную цель они преследуют? Соответствуют ли действительности их представления о мире и жизни? Попробуй уделить себе несколько часов времени, и выписать свои истинные желания и цели. То, чего ты действительно хочешь, кем хочешь стать, как выглядеть, как ощущать себя. Это должны быть исключительно твои мысли, не родителей или друзей, а твои. Подумай, что можешь сделать и чему тебе нужно научиться, чтобы стать таким человеком, и что этому мешает. Учись выплескивать эмоции, ходить в спортзал, на пробежку, в баню, не задерживая их в себе. Найди людей, которым можешь доверять, с кем можешь обсудить, что действительно тебя беспокоит. Лучше, чтобы эти люди относились к тебе безоценочно. Ничего от тебя не хотели, вас ничего не связывало. Для этой роли подойдет психолог или психотерапевт. Наше окружение влияет на нас и нашу жизнь. Окружай себя теми, чьи убеждения и мысли схожи с твоими. Ищи тех, на кого хочешь быть похожей. Убирай из своего окружения токсичных людей, которые говорят плохо о других, негативят и рисуют тебе пессимистичные сценарии развития жизни. Тянись к ресурсным, умным, поддерживающим и целеустремленным. В таком окружении намного легче справляться с неудачами и кризисами. Наши поступки редко задевают окружающих так сильно, как нам кажется, но страх перед чужим мнением действует на нас чрезвычайно. Никакая негативная оценка Ничье мнение не сможет повлиять на твою жизнь, пока ты сама это не допустишь. Ты не должна соответствовать ничьим ожиданиям, не должна обслуживать чьи-то страхи. Ты никому ничего не должна, кроме себя и своих детей и родителей. Твоя жизнь принадлежит только тебе, и только тебе решать, как тебе жить.